Глава двадцать восьмая Самосозерцание как путь к свободе Господь Копилла сказал «Любезная матушка, теперь я поведаю тебе о том, как в самосозерцании постичь запредельную истину. Путь этот светел и исполнен радости. Для начала... Нужно прилежно исполнять свой долг и не покушаться на чужой. Следует довольствоваться тем, что приходит тебе милостью свыше, и не завидовать ближнему. Следует найти воспитателя, чьей воле ты предашься безоговорочно, ибо только служитель истины знает путь к истине. Затем, когда исполнение долга будет даваться тебе без труда, следует отбросить его и прочие мирские условности и обряды, а обретенную таким образом свободу употребить на поиск надмирной истины, что вне добра и зла». Следует стать воздержанным в еде и поселиться в безлюдном месте. Должно быть правдивым не причинять боль другим, довольствоваться самым необходимым, смирять желание плоти, хранить чистоту мыслей, внимать откровениям святых и преклоняться единственно пред истиною высшим существом. Следует отказаться от речи и прервать работу ума, что достигается с помощью задержания внутренних воздушных ветров в определенном положении тела. Когда же ум придет в равновесие, следует направить внимание внутрь себя, дабы пресечь поток новых чувственных впечатлений. Таков путь постепенного погружения во внутреннюю действительность. Собрав силою ума все потоки жизненного воздуха в единой точке, частица сознания прекращает существовать во внешнем вещественном мире — В тот самый миг она оказывается в области совершенного покоя и безмятежности — самадхи, за которой начинается мир, где истина движется и играет — Вайкундха Лила. Итак... Дабы сознание увлеклось игрою прекрасной истины, необходимо очистить ум от похоти и алчности впечатлений, либо способом, описанным мною, либо иными способами, каковых приведено множество в древних преданиях. Кто для соития с истиной избрал мой способ, тот должен молчальником удалиться в уединенное место, где, усевшись, с выпрямленной спиною на удобной подстилке дыханием уравновешивать воздушные ветра в теле. Дабы очистить русло жизненных ветров, человеку должно дышать следующим образом. Глубокий вдох, задержка дыхания и долгий выдох. Можно делать то же самое в обратном порядке. Чем ровнее и медленнее дыхание, тем спокойнее ум. Чем спокойнее ум, тем меньше его отвлекают Внешние раздражители Научившись управлять дыханием, легко обуздать ум, подобно тому, как золото, помещенное в раздуваемый воздухом огонь, скоро очищается от неблагородных примесей, так, обдуваемый воздушными ветрами, ум скоро очищается от тревог. Правильное дыхание равномерно распределяет жизненные потоки внутри тела, что позволяет привести ум в совершенное равновесие. При спокойном уме уходит похоть, а вместе с нею — все, что связывает сознание с внешним миром. Тем самым душа избавляет себя от последствий прошлых поступков. На этой ступени у души нет более препятствий для соприкосновения с высшей истиной сохраняя внутреннее и внешнее равновесие, успокоив взгляд на кончике носа, очистив сознание от мыслей, соискатель созерцает на лотосе своего сердца, Высшее существо, что предстает пред ним в четырехруком образе, чей лик лотосоподобный светится над мирной радостью, глаза отливают багряным светом точно венчик лотоса в пору цветения, а смуглое тело цветом подобно голубому лотосу. В руках своих Всевышний держит белый лотос, морскую раковину, огненный диск и лучезарную палицу. Бедра его обернуты блистающей тканью, желтою, как пыльца лотоса. На его груди красуется благодатный знак удачи — шриваца, С шеи на золотой нити свисает сверкающий самоцвет кауступха. Широкую грудь Всевышнего украшают жемчужное ожерелье и гирлянда лесных цветов, в круг которой вьются опьяненные пчелы. Чело Господа увенчано золотым убором, запястья, плечи и стопы, унизанные золотыми обручами. Стройный стан его перехвачен златотканным поясом, благодатный свет, что исходит от лика Всевышнего, наполняет сердце взирающего безмятежной радостью. Предвечно юным владыкою преклоняются обитатели всех миров. Кто сподобился узреть лик Господень, тот, конечно, достиг всех совершенств, добился всех целей и стяжал все благословения». Если кому посчастливится взглянуть на истину без вторжения мыслей, она откроется ему в высшей своей ипостаси, многоликая, самозабвенно веселящаяся в кругу верных спутников. Созерцатель увидит в сердце своем Всевышнего, что стоит, возлежит, движется, выседает, хлопочет и смеется со своими возлюбленными друзьями. Он навсегда будет пленен красотою Господних Забав, когда на смену созерцанию тхяне в сердце придет влечение Пхава. Однако взирать на вечный облик Всевышнего следует упорядоченно, поступенно перенося внимание от одной части его тела к другой. Начать следует с лотосных стоп Всевышнего, отмеченных знаками молнии, стрекала, стяга и лотоса, взирая на его рубиновые ногти, очертаниями напоминающие луну и рассеивающие тьму, окутавшую сердце. Всеблагой Шива, и тот смывает с себя скверну, принимая на голову воды ганги, не спадающие со стоп Всевышнего, которые, словно молнии, сокрушают горы корыстных желаний в сознании ищущего». Потому душа, идущая к истине путем созерцания, должна долгое время взирать на стопы высшего существа, прежде чем постичь иные его ипостаси. На следующей ступени сближения со Всевышним душа видит благословенную богиню удачи, Лакшми, что угождает своему господину, нежно глади его стопы и бедра. Пред матерью мира преклоняется всякая тварь, боги и творец Брахма. Затем взор свой следует направить выше, на ноги Всевышнего. Лазоревые, точно льняные цветы, возлежащие на золотых перах царь-птицы Горуды. Затем на округлые бедра его, перехваченные златотканным поясом поверх его тонкого длиннополого одеяния. Затем взор свой должно направить на луноподобный пуп Всевышнего, из которого, как из колыбели взрастает лотос, стебель, коего содержит в себе все уровни Вселенной. На лотосе том восседает саморожденный Брахма, создатель многочисленных видов жизни». Далее взор свой следует поднять к сосам Всевышнего, похожим на изумруды, отливающие нежным светом в сиянии жемчужного ожерелья на груди Вседержителя. Затем взор свой должно направить на грудь Всевышнего, где нашла вечное пристанище богиня удачи Лакшми. Грудь Господа — воистину неисчерпаемый источник упоения для сердца и отрада для глаз. Далее взор свой следует переместить на его шею, где красуется благословенный самоцветка уступха. Затем взор следует направить на четыре руки Господни, в коих черпают свою силу боги, повелители стихий. Далее нужно устремить взор на блистательные украшения Господа, которые шлифовала, вращаясь, гора Мандара». Затем следует сосредоточиться на сияющем колесе, о тысячи лучах, сударшине и после на морской раковине, что белым лебедем лежит в лотосной ладони Господней. Затем взор свой нужно направить на Господню грозную палицу Каумадаки, что обогрена кровью вселенских смутьянов. Затем на цветочный венок на шее Всевышнего в рукоойво вьются опьяненные шмели, далее на жемчужное ожерелье каждая бусина которого есть возлюбленный раб Божий, И только потом взгляд свой можно перенести на лотосный лик Всевышнего кто в ответ на чаяние верных ему душ милостливо являет им свои многочисленные образы. Нос его очерчен тонкой линией, щеки гладкие и нежны, как лепестки лотоса и озарены сиянием, что источают мерно колеблющиеся драконообразные серьги. Лицо Всевышнего окаймлено волнистыми прядями черных волос и очерчено правильными дугами темных бровей. Глаза его походят на лотосы в сиянии утреннего солнца. Пред красотой его лика меркнут озерные лотосы, в круг которых вьются шмели и плещутся красные рыбки. Пленительным очарованием исполнен взгляд Всевышнего. Он изгоняет три вида страданий, что терзают рабов Господа в разлуке с Ним. Улыбка Его — осушает море слез, проливаемых страждущими. В черных тонких бровях средоточено все неотразимое очарование, вся его внутренняя сила, что пленит всемогущего Бога любви, пред которым трепещут даже затворники и ученые-мудрецы. «Кто добивается близости Господа путем созерцания, знает, как нелегко бывает удержать внимание на одном предмете. Однако улыбка Всевышнего обладает столь притягательной силою, что отвлечься от нее совершенно невозможно. Когда озорной улыбкою озаряется лик Господень в ровных и белых, как цветы жасмина, зубах Его, Отражается алая лента его губ. Так в сердце созерцателя постепенно просыпается любовное влечение к похитителю сердец. И однажды, когда любовь переполнит все его существо, волосы на теле его поднимутся, из глаз непрерывным потоком польются слезы, и ум, что некогда требовал обуздания, для соития со Всевышним вдруг растворится в небытии. Сознательное существо — Свободное от умственных цепей не нуждается более в способности контролировать ум, ибо само становится подобное свету. Созвучная единому, вырвавшись из потока чувственных впечатлений и самомнения, душа ощущает свою сопричастность бытию высшей истины. В состоянии безмятежного созерцания сознательное существо выходит за пределы добра и зла, на том завершается его деятельность во внешнем мире, а то, что со стороны теперь видится деятельностью, не влечет за собою последствий. В таковом состоянии свободы душа обретает возможность соития с высшим владыкою, совершенной истиной. Так душа избавляется от самомнения, что в призрачном мире было для нее причиною печали и радости, и в отношениях с истиною обретает свое истинное «я» du осознавшая свою непричастность к вещественному миру, избавляется от чувства собственности. Свободная, она вдруг перестает сознавать свое тело. Движется оно или неподвижно, голодно или сыто, одето или ногое, как пьяный, не сознающий, есть ли на нем одежды и в каком они состоянии. Прозрев, душа поручает свое вещественное тело высшей воли, и оно, лишенное опеки хозяина, продолжает существовать путем предначертанным судьбою. В состоянии совершенной безмятежности душа... Не отягощённое чувством собственности, не считает плоть своейю принадлежностью, равно как и всё с плотью связанное. Пробуждённое сознание воспринимает тело своё и окружающих таким же образом, как человек, проснувшийся ото сна, воспринимает действующих лиц своих сновидений. Едва тело перестает проявлять признаки жизни, все его принадлежности, дом, родичи и имущество переходят в чужую собственность. Не жди смерти, чтобы понять, что в стешнем мире тебе ничего не принадлежит. Порви оковы рабства сейчас, покуда пребываешь в ясном Сознании. Ни дым, ни пламя, ни искра не способны существовать без огня, при том, что отличны от своего источника. Подобно этому тело и его принадлежности, будучи отличны от сознания, не могут существовать без оного. Тень не существует без своего хозяина. Отдельное сознательное существо, наделенное умом и чувствами, и облаченное в плоть из пяти стихий, естественно наблюдает движение образов окружающего мира, при том, что единая истина наблюдает каждого отдельного наблюдателя». Пробудившаяся отосна сна душа видит присутствие единого начала во всем сущем, ибо все сущее есть грани единой истины. Как огонь меняет свет, поглощая разные вещества, так изначально чистое сознание меняется от соприкосновения с веществом в разных его состояниях». Вещественное тело есть тень сознания в зримом мире. Дабы избавиться от великого обмана, нужно обуздать мысль, ибо образы обмана живут в уме. Ум порождает лживые образы, при том, что сам является порождением обмана». Сознание лишь наблюдает за превращениями обманчивых образов.